Нынче 8 июня не писал почти месяц. Здоровье получше, отношения со всеми домашними хорошие Пишу к рабочему народу, комментарий двадцатый. Саша старательно переписывает. Записано около 16 пунктов. Напишу теперь хоть несколько. Первое. Работа физическая без напряжения сверхсилы вызывает добродушное желание общения. Шел мимо сторожа, он пашет, собаки набросились, а он добродушно хвалится собаками. Второе. Все на свете растет, продолжительно изменяется, делая спиральные круги. Так, по крайней мере, нам кажется. И жизни людей круг спирали завершается в этой жизни, так и животные, и растения, и планеты. Третье. ужасное одиноко положение того, кто не чувствует своего единения со всеми отдельными существами. Когда подумаешь о всех людях, существах, живущих отдельно, ужас берет. Успокаивает и радует, даже когда их обнимаешь разумом и любовью. Нынче 9 июня. Ясная поляна. Хочу записать. Первое. Одно из самых вредных дел, в особенности для той самой цели, которую хотят достигнуть, есть обучение искусству, то есть тем образцам, которые считаются лучшими тому вкусу, который царствует. Ничто так не задерживает развитие искусства. Разве мы не знаем, какие уродливые вкусы считались высшими, и какие безобразия образцами? Комментарий 20. -й. Статья позднее заглавлена «Единственное средство». Смотри полное собрание сочинений, том 34. Конец комментария. 16 июля 1901 года, Ясная поляна. Больше месяца не писал, был тяжело болен с 27 июня, хотя и перед этим недели две было нехорошо. Болезнь была сплошной духовный праздник. И усиленная духовность, и спокойствие при приближении к смерти, и выражение любви со всех сторон. Кончил единственное средство, не особенно хорошо, слабо. Записываю то, что давно записано. Третье. Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с сголхофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше смертью. Страшная непобедимая сила в мирских делах, жестокость, непризнание обязательности своих обещаний и слов и наглая ложь. Шестое. Китайцы говорят. Мудрость в том, чтобы знать, что ты знаешь то, что знаешь, и знаешь, что не знаешь, чего не знаешь». Я прибавлю к этому еще большая мудрость знать, что нужно знать и чего можно не знать, и что знать прежде, и что после. Девятое. Женщин узнают только мужья, только муж видит их за кулисами. От этого Лисинг и говорил, что все мужья говорят. Одна была дурная женщина, и та моя жена. Перед другими же они так искусно притворяются, что никто не видит их, какие они в действительности, в особенности, пока они молоды. Десятое. Главная способность женщин – это угадывание, кому какая роль нравится, и играть ту роль, которая нравится. Одиннадцатое. Материнство – их настоящая жизнь и великое дело. А они воображают, что материнство мешает им жить, то есть притворяться по вкусу избранных мужчин. 18 августа «Ясная поляна». Ровно месяц не писал – За это время написал две памятки. «Недурно», комментарий двадцать первый. «Хочется еще написать о религии, об отсутствии ее» и письмо Николаю, комментарий двадцать второй. Тогда можно отдохнуть за художественным. Хотя драма христианская – неверное дело Божье. За это время решено ехать в Крым. Мне это скорее приятно. Здоровье очень ослабело, ослабело сердце, а сам я поправляюсь и, к сожалению, потерял подъем, бывший во время болезни». «Маша здесь. И Машенька. Продолжаю работать внутренно с малым успехом, но не унываю. Не выполняя божественного служения в каждом добровольном поступке нашей жизни, мы совсем не выполняем его», — говорит Рескин. «Вот это надо делать и помнить», — комментарий 23. «Записано за это время». Первое, что было мне радостно и хорошо во время болезни, это то, что, умирая, я живу точно так же, как всегда. Нижнее глубокое течение истинной жизни не прерывается смертью. И что я чувствовал или, скорее, не чувствовал перерыва? Шестое. Часто слышишь, что молодежь говорит, «Я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю». Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества». Комментарии. 21. Солдатская памятка и офицерская памятка. Смотри полное собрание сочинений, том 34. 22. Письмо Николаю II о бедственном положении народа было написано в январе 1902 года двадцать третий из книги Избранные мысли Джона Резкина Москва 1899 год страница седьмая конец комментария страница сто тридцать девятая. страшно сказать не писал почти два месяца нынче десятое октября 1901 года Газпро на южном берегу Здоровье все так же плохо, то ухудшение, то улучшение, но слабые. Прежнее здоровье окончательно кончилось, и так хорошо, и не только и так хорошо, но именно хорошо. Приготовление к переходу. Приехали сюда 8 сентября с Буланже, Машей и Колей. Саша очень мила, теперь здесь Сережа. Внутренняя работа как будто понемногу двигается. Умер Адам Васильевич. И очень хорошо. Комментарий 24. «За все это время работаю над религией». Комментарий 25. «Кажется, подвигается, но и умственно стал слабее. Меньше времени могу работать». За это время записано. Десятое. «Одна из самых обычных и важных ошибок, которые делают люди в своих суждениях та, что люди считают хорошим то, что любят». Тринадцатое. «Жизнь – серьезное дело». «Ах, как бы всегда, особенно в минуты решений, помнить это». Шестнадцатое. Предприниматели и капиталисты обкрадывают народ, делаясь посредниками между рабочими и поставщиками орудий и средств труда. Также обкрадывают купцы, становясь посредниками между потребителями и продавцом. Тоже под предлогом посредничества между обиженными и обидчиками устанавливается грабеж государственный. Но самый ужасный обман – это обман посредников между Богом и людьми. Восемнадцатое. Нет более ненужного дела, как приобретение себе удержания или увеличение богатства. Комментарий 24. А. В. Суфьев. 25. Статья «Что такое религия и в чем ее сущность?» Закончено в феврале 1902 года. Конец комментария. 11 октября 1901 года. «Гаспро. Если бы жить...» Нынче 24 октября 1901 года. Гаспра. Слова «Если бы жить» все больше и больше получают значение. За это время писал о религии. Здоровье все колеблющееся под гору. Еще надо написать о революционной брошюре, полученной от Ивана Михайловича, и о праве иметь отношение с Богом по случаю речи Стаховича, Комментарий 26-27. Вчера не здоровилась животом, нынче особенно теперь вечером, в очень дурном настроении, которого не могу преодолеть. Тут Четверяков, Дунаев, Саша, оба выпившие, и вся компания, очень чуждая. Саша очень мила, было нехорошо, но теперь все прекрасно. Записано кое-что, и важное, но теперь поздно, не буду писать. Комментарии. 26. Присланные Трегубовым народные листки, изданные Хилковым в Женеве. 27. Речь Стаховича на миссионерском съезде в Орле в защиту свободы совести. Толстой откликнулся на эту речь статьей о веротерпимости. Смотри полное собрание сочинений, том 34. Конец комментария. Страница 140-я. 29 ноября. Гаспро. Опять почти два месяца не писал. Все время нездоров. Даже редко лучшим. Главное — ревматические боли и слабость. Кажется, с 14-го начал впрыскивать мышьяк. Нынче чувствую себя более бодрым и потому пишу. Таня родила опять мертвого. Перенесла хорошо. Я думаю, что кончил о религии. Как всегда сомневаюсь... Важности и доброте этого сочинения, но кажется теперь более основательно, чем в прежних случаях. Дома хорошо, Машу мало вижу, рад, что и Горький, Чехов мне приятны, особенно первые. Комментарий 28 восьмой. Хорошие письма от члена суда, и приятное было сближение с Михайловым и штундистами. Записывал мало, вот что записано. Первое. Когда ровно течет струя воды, то кажется, что она стоит. Так же кажется с жизнью своей и общей. Но замечаешь, что струя не стоит, а течет, когда она убывает, особенно когда каплет. Так же и с жизнью. Второе. Когда я буду умирать, я желал бы, чтобы меня спросили, продолжаю ли я понимать жизнь так же, как я понимал ее, что она есть приближение к Богу, увеличение любви. Если не буду в силах говорить, то если да, то закрою глаза, если нет, то подниму их кверху. Седьмое. Есть ужасные заслонки, замыкающие сердца и сознание людей и мешающие им принять истину. Как отворять их? Как проникать за них? Не знаю, а в этом величайшая мудрость. Девятое. Люди различаются еще тем, что одни прежде думают... Потом говорят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом уже думают. Десятое. Другое различие людей то, что одни чувствуют прежде других, а потом себя. А другие прежде себя, хотел сказать, а потом других. Но большей частью такие люди ограничиваются тем, что чувствуют только себя. А это ужасное различие. Двенадцатое. Все люди закупорены, и это ужасно. Но они закупорены для одного человека, а для другого открыты. У каждого человека есть отверстие, через которое он может воспринять истину, но истина передается ему не со стороны отверстия. Одно средство изливать, если она в тебе есть, истину в мир, и она найдет отверстие. Комментарий. 28 восьмой. Алексей Максимович Горький, находившийся на лечении в Крыму, и Антон Павлович Чехов, живший в Ялте, часто бывали у Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. Страница 141. Нынче, кажется, 1 декабря. Вчера было очень хорошо. Написал письмо члену суда Полякову. Записал дневник и подвинулся в шестнадцатой главе религии. Нынче дурно спал, мало, более и слабость. Дурно писал и не кончил. Наши поехали на Учансу. Я один станет дома, и я не в духе. Прекрасная глава в романе Полинца, который очень подзадоривает меня, но напрасно писать. Опять лучше, яснее, ближе смотрю на смерть. Комментарий двадцать девятый. Роман Полинца «Землевладелец». Берлин, 1899 год. Конец комментарий. 26 декабря. Гаспро. Стало лучше, потом опять хуже. Поехал в Ялту ночевать, и там заболел сердцем. Пробовал неделю у Маши. Опять начинаю поправляться. Был милый Буландже. Нынче уехал. Кончил о религии, но, должно быть, пересмотрю еще. Дни десять писал о веротерпимости и надоело. Слишком неважно. Впрочем, и письмо государю не очень хочется писать. Кое-что думал. Третье. Так ясно видна ближайшая задача жизни. Она в том, чтобы жизнь, основанную на борьбе и насилии, заменить жизнью, основанной на любви и разумном согласии. И огромный материал, который должен быть духовно переработан для этого, лежит нетронутым еще в рабочем народе всех рас и вер. Четвертое. Всякий человек закован в свое одиночество и приговорен к смерти. Живи зачем то один, с неудовлетворенными желаниями, старись и умирай. Это ужасно. Единственное спасение – это вынесение из себя своего «я», любовь к другому. Тогда вместо одной две ставки, больше шансов, и человек, невольно стремясь к этому, любит людей. Но люди смертны, и если в жизни одного больше горя, чем радости, то тоже и в жизни других. И потому положение все тоже отчаянное, только и утешение, что на миру смерть красна. Одно полное спасение была бы любовь к бессмертному, Богу, возможно ли она?